Глава шестая. Сборы заняли у меня не более двадцати минут, и приблизительно столько же времени потребовалось на то, чтобы добраться до пункта назначения, а именно до ресторана «Метелица», о котором упоминал по телефону подручный пастора. Виктор встретил меня на крыльце с огромным букетом цветов. В нем было намешано что-то невообразимое, и я посчитала излишним присматриваться к содержимому этой экибаны. Просто приняла сей дар из рук мужчины, как нечто само собой полагающееся. Виктор тут же отступил в сторону, пропуская меня в недра ресторана. Нашпигованная чудесами техники, дверь сама открылась перед нами, и мы очутились в просторном холле. Спутник галантно помог мне избавиться от куртки, а затем разоблачился сам. К моему удивлению, на Викторе были обычные джинсы и вязанный джемпер с высоким горлом. Скромняга, ничего не скажешь. «Женя!» А Виктор провел меня в зал ресторана, и мы устроились на белом мягком диване у овального столика с подсветкой в виде неяркого торшерчика. Позвольте мне выразить мое восхищение вами и вашим мужественным поступком. Он проникновенно смотрел мне в глаза. «И хотя моей вины видит Бог в случившемся нет, примите самые искренние извинения». И его слова излияния были прерваны появлением официанта в черном строгом смокинге и экстравагантной бабочке. Этот пижон... Проворно принял из моих рук букет и поместил его в хрустальную вазу. Стол уже был накрыт на две персоны, о чем, видимо, заблаговременно распорядился Виктор и ждал нас, разжигая аппетит широчайшим выбором красивейших блюд. «Не знаю, вправе ли я принимать ваши извинения?» усмехнулась я в ответ на последние слова собеседника. «Вам ведь не хуже меня известно, на кого я работаю. Все, что я могу для вас сделать, так это передать ваши слова Николаю Сергеевичу». Виктор улыбнулся одними уголками губ. Официант уже взял из ведерка со льдом бутылку шампанского, ловко открыл ее и, наполнив до половины наши бокалы, артистично пожелал приятной трапезы, после чего, поклонившись, испарился. Я строго уставилась на сидящего рядом со мной мужчину, зная, что весь этот обольстительный антураж требует от женщины повышенной бдительности. «Ну?» – он хлопнул в ладоши, по-хозяйски рассматривая стол. Казалось, серьезное выражение моего лица нисколько не обескуражило Виктора и не согнало с него благодушного настроения. «Шампанского?» Я молча кивнула, стараясь понять, отчего же этот вовсе непростой в отношениях человек сегодня столь щедр и угодлив. Однако в итоге мне все же пришлось взять в руки бокал. «За вас, Евгения!» Словно заглядывая мне в душу, проникновенно молдивил Виктор. «Спасибо», — ответила я. Мы выпили и уже чистой совестью приступили к дегустации салата. Виктор не стал больше томить меня и испытывать женское терпение. «А новость моя такая, дорогая Женечка». Он взглянул на меня пристально. «У вас на счету шесть тысяч баксов. Это за нервы, которые вам потрепали эти олухи». «Это шутка?» – недоверчиво переспросила я, оторвавшись от какого-то чертовски вкусного салатика. — Нет, и ради бога, не отказывайтесь. Решение это, сами понимаете, не мое, пастора. Считайте, что таким образом он намеревается поздравить вас с наступающим Новым годом. И, соответственно, пастор в моем лице просит у вас извинения за случившееся и надеется, что неприятный инцидент полностью исчерпан. Теперь едем дальше. Виктор выдержал небольшую паузу, которую заполнил поглощением салата из мидий. — Я знаю фамилию спутника того человека, чью визитку вы мне дали. Вы говорили, его зовут Альберт? Мой собеседник презрительно усмехнулся. А фамилия гамаюнов Альберт Феоктистович. Занимается в настоящий момент знаете чем? Отирается на Тверской и выхватывает у незадачливых прохожих сотовые телефоны, затем продает их перекупщикам, зарабатывает, так сказать, свои скудные хлеба. Впрочем, все это не так уж плохо. Неспешно продолжал разглагульствовать на эту тему Виктор, орудая вилкой не хуже, чем колодой карт. Судите сами, пара телефонов в день – две сотни баксов. Он вновь наполнил бокалы шампанским. Я не спешила задавать Виктору никаких наводящих вопросов, ожидая, когда он выговорится сам. Естественно, никакие они не режиссеры. Виктор оставил в сторону пустевшую тарелку из-под салата. Обычные гастролюры, которым отныне дорогу в Москву будет закрыта, бояться этих людей не стоит. Они и просто мелочь, шушера, проще говоря. Если пастор натравит на них собак, им завтра же конец. Вот такие вот дела. Виктор закурил сигарету. По моим данным, они вот-вот бросятся в бега, если уже не бросились. А вот кто стоит за этой парочкой, сказать пока не могу. Похоже, что в этом вопросе вам предстоит разобраться самостоятельно. Ну, что еще сказать про этих ребят? Работают пары, появились несколько месяцев назад, сразу так нарисовали, что не сотрешь. Но пощадили их люди, пощипали, немного на счетчик поставили. Одним словом, это козлы, которые лезут без спроса, куда их не просят. Я все еще отмалчивалась, время от времени прикасаясь губами к прохладному хурсталю бокала. Шампанское Виктор заказал отменное. Сразу чувствовалось, что он знает толк в этих вещах. Мой собеседник выпустил к потолку густую стройку дыма. «Одного я вам сейчас даю», — продолжил он через мгновение. «Гамаюна этого. Делайте с ним что хотите. Трясите, как грушу. Парень в городе. А вот второго Твердовского надо искать. И, наконец, самое главное, так сказать, на десерт». Виктор загадочно улыбнулся. «Альберт Феоксистович проживает в гостинице над этим рестораном, этажом выше. Вот такие коллизии жизни. Номер 430». Он отсалитовал мне бокалом шампанским. «Желаю удачи!» Я машинально выпила вместе с ним, затем поставила свой бокал на скатерть и отодвинула тарелку. Восхищенно причмокнула губами, давая оценку только что услышанному. «Вы самый настоящий детектив, Виктор», — сказала я. «Это в прошлом». Мой собеседник равнодушно пожал плечами. После этих слов он затушил сигарету в пепельнице и, как коршун, набросился на мясное блюдо. Беседа со мной его более не интересовала. Но одного пока вы не смогли определить. Я все же сочла необходимым добавить в бочку меда ложку дегтя. Насколько серьезно они настроены, эти двое Твердовских и Гамаюнов, кто им заказал операцию и какие деньги стоят на кону. Ведь есть суммы которые дурака сделают таким деятельным типом, что берегись». В ответ Виктор снова пожал плечами, я окончательно поняла, что мы с ней больше вместе не работаем. Мой кавалер завершил свою миссию, выполнив желание пастора, и теперь для него я просто перестала существовать на этой бренной земле. Но сердиться за такое пренебрежение было бессмысленно. «Спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал», А теперь он просто ел и не желал поперхнуться. Ел, надо отметить, с большим аппетитом. Но вдруг, совершенно неожиданно, Виктор перестал жевать и изрек глубокую мысль, обращая ее ко мне. «Психология этих людей — темный лес», — сказал он, отрывая от тарелки глаза. «Они могут сбросить свою добычу в любой момент, но будет ли она здорова, будет ли жива?» Здесь никто не возьмется строить прогнозы. Отчаяние, жажда крупной наживы, элементарная жадность, страх перед чем-либо или перед кем-либо – все это разные состояния души, и они приводят к разным результатам». И пусть монолог Виктора отчаянно смахивал на цитату из Томика «Психология преступления», все же он показывал незаурядный ум моего собеседника. Впрочем, мыслями я уже ринулась совсем в ином направлении, не располагающим к тому, чтобы сидеть здесь и вести светские беседы, даже с таким умником, как Виктор. Я жаждала действий, жаждала встречи с Альбертом Гамаюновым. Кто, как не этот мой недавний ухажер, способен до конца прояснить всю сложившуюся обстановку? Не потрудившись даже попрощаться с Виктором, что было с моей стороны, надо заметить, крайне невежливо, я порывисто поднялась с дивана и устремилась к выходу из зала. Подручный пастор не стал меня задерживать ни словом, ни действием. Я вышла в холл, а затем поднялась на лифте всего на один этаж. Без труда, отыскав в длинном коридоре дверь с нужным мне номером, я на мгновение остановилась перед ним, собираясь с мыслями. Проверила наличие пистолета за брючным ремнем и только после этого решительно потянула на себя дверную ручку. Номер оказался незапертым «Что ж, мой друг Альберт, пеняй теперь на себя». Гамайонов сидел в кресле перед включенным телевизором и самозабвенно попыхивал с зажатой в дупах сигаретой. Ошибки быть не могло. Это был он. Более того, мгновением позже, по округлившимся от удивления глазам Альберта, я поняла, что он меня тоже узнал. «Привет!» — сказала я, неспешно приближаясь к этому любителю чужих сотовых телефонов. Времени на осмысление ситуации у Альберта не было. Вернее, я не дала ему возможности что-либо осмыслить. Едва он предпринял попытку подняться на ноги, как я с размаху ударила его в подбородок. Гамаюнов подлетел в кресле и, перевалившись через кожаный подлокотник, свалился на паркет, как мешок с картошкой. Однако, к чести моего старого знакомого по ресторану, стоит отметить, что провалялся в нокауте он считанные секунды. Ответное действие Альберта не заставило себя долго ждать, или, если быть более точной, попытка предпринять это самое действие. Гамаюнов вскочил на ноги и принял боевую стойку, наверняка слизанную из какого-нибудь киношедевра. Волчком, провернувшись на носке, я нанесла этому отчаянному тику новый сокрушительный удар ногой в грудь. Хорошо получилось, доходчиво. Красавец отлетел на пару шагов назад. Удар пришелся точно в солнечное сплетение, и это лишило уважаемого Альберта Феоктистовича на некоторое время возможности сопротивляться. «Сумасшедшая баба!» Сквозь сбившееся дыхание произнес Гамаюнов, вцепившись руками в грудь. «Еще хочешь?» Поинтересовалась я, припугнув его движением кулака, готового нанести новый удар. «Нет, довольно!» Противник выставил перед собой раскрытую ладонь. «Думаю, от третьего удара я вывалюсь в окно». «Правильно думаешь», презрительно сказала я и тот же решила брать быка за рога. Нечего долго миндальничать с этим типом. «Где Виктория?» гомоюнов заскулил, как от зубной воли. «Да что же вы ко мне все привязались!» Его жалкий вид заставил меня расслабиться и, как оказалось, напрасно. Затравленный взгляд Альберта скользнул вниз и немного в сторону, и уже через мгновение кресло ударило мне под колени, заставив шлепнуться на пол самым неприличным образом. Гамаюнов резво прыгнул вперед, возникнув передо мной в виде черного пятна на фоне грязного потолка. Затем его колено чувствительно врезалась мне в живот. Я закашлялась. Альберт поднялся на ноги и отступил в сторону. «Я не бью женщин!» Понизив голос, кисло поморщился он. «Убирайся!» Но я и не думала так просто отступать. Я резко поднялась, и мой кулак тут же метнулся в направлении носа Гамаюнова, однако противник на редкость легко отбил мою руку. Чувствовалось, что Альберт, так же, как и я, знал толка в рукопашных схватках, Я усмехнулась и обрушил на него целую серию ударов. Он блокировал их, но от одного все же не смог увернуться и схлопотал в ухо. Я закрепил достигнутый результат выпадом ноги, врезавшейся в пах неприятеля. Удар оказался такой ощутимой силой что волосы на голове Гамаюнова, как мне показалось, вспорхнули к потолку. Парень скрючился в три погибели, после чего я завершила комбинацию, приласкав его по шее ребром левой ладони. Альберт постоял в такой позе всего несколько секунд, а затем вместо ожидаемой мною отключки выпрямился и, размахнувшись огромной ладонью, похожей на шершавую лопату, вкатил мне такую затрещину, что у меня зазвенело в голове. Я качнулась и бессильно поковыряла в сторону, теряя равновесие. «Еще?» – спросил теперь уже Камаюнов. «Вику верни», – пробормотала я, тряся головой, стараясь сфокусировать на противнике свой помутневший взгляд. «Пошли вы со своей Викой на хрен Грозно отмахнулся Альберт. «Кто? Кто, черт возьми, сказал тебе, что она у меня? Смотри!» Он обвел рукой пространство гостиничного помещения. «Одноместный номер, ванная, туалет. Хоть думай сама, чего требуешь. Буду я ее здесь держать. Видно же, что я один здесь сижу. А то, не разобравшись, хлоп пороже Что, его мячик, что ли?» В чем-то Альберт был, безусловно, прав. «Я рухнула на мягкую кровать...» закачавшись на ней, как китайский болванчик из стороны в сторону. Комната все еще плавала перед глазами, но и ударчик я пропустила. Спокойно подняв взгляд на Гамаюнова, который тоже пристально глядел на меня сверху вниз, засунув руки в карманы и на всякий случай соблюдая необходимую дистанцию, я снова задала свой вопрос. «Где она?» «Разбирайтесь сами без меня», – неожиданно шмыгнув носом, тихо ответил Альберт. «И прости, что так вышло». Он безрадостно вернулся к креслу, поставил его на прежнее место и сел. Взял из пепельницы недокуренную сигарету и с чувством глубокого удовлетворения затянулся. — Скажи, стал бы я здесь сидеть, будь я реальным похитителем? Честно говоря, не понимаю, чего мне здесь в этом случае делать. Может, ты решила, что я отсюда вашему белохвостому звоню? Шантажирую его отсюда, стрелки ему забиваю. Вот так вот, сотового, запросто, да? А Вика ваша связана, у меня под кроватью лежит. — Тогда где же? Настойчиво повторила я. «Не знаю». Я покачала головой. Настроение Гамаюны во мне определенно не нравилось. Он вел себя так, будто все произошедшее с моей клиенткой его не касалось никаким боком. А между тем, именно он прикрывал Твердовского в ресторане, когда я так опрометчиво пустила Вику. «Ладно». Я на кровати поудобнее и, следуя примеру собеседника, тоже прикурила сигарету от собственной зажигалки. «Давай-ка разберемся по порядку, Альберт». Я с интересом окинула холостяцкий номер гостиницы. «Твой приятель увез Викторию Белохвостого из Москвы, так?» «Так», — не стал запираться Гамаюнов. «Хорошо, куда?» «Могу назвать совершенно точные координаты, но с условием». Альберт лукаво прищурился. «Что мое имя называться не будет. Я совершенно ясно представляю себе, как отделают меня люди Белохвостого». «Как же?» — подыграла ему я. «Родная мать не узнает». «Договорились». Я поднялась на ноги, прошла немного вперед, забрала со столика пепельницу и вместе с ней продефилировала к окну комнаты. Даю слово. Тем более, что в этой истории есть и моя профессиональная оплошность. Вернуть девушку для меня – дело чести. Во-вторых, не угомонился на этом Альберт. Как только мы приезжаем, а ехать придется прилично, ты отпускаешь меня на все четыре стороны и, опять же, ни при каких обстоятельствах не упоминаешь моего имени. Чего бы ни стряслось позже с вашей Викторией, я тоже человек и тоже хочу жить. Кто нас снимал и для чего, пусть рассказывает Твердовский. Тем более, что он и вел переговоры с заказчиком. Живо добавил гамоюнов видимо, заметив, как неожиданно посуровило мое лицо. Я размышляла над его словами всего несколько секунд. Похоже, выбора у меня не было. Стоит заортачиться, и Альберт тут же нырнет под панцирь. Его оттуда и монтировкой не выковыряешь Годится, — ответила я. — А куда ехать придется? — В Астрахань. Но ехать только до аэропорта, а дальше полетим. «Куда?» — я не верила собственным ушам. «В конец фонарели! Додумались, куда девочку увести Гамаюнов только равнодушно пожал плечами. Сигарета уже погасла у него в руке, и теперь парень, разминая ее пальцами, нервно крошил пепел на пол. Признаться такого поворота я совершенно не ожидала. Если бы не Вика, ни одна душа не заставила бы меня тащиться в эту забутую богом Астрахань. Мы с Альбертом, покинув его номер, спустились вниз. На улице уже стемнело, Снегопад к этому времени прекратился. Под моим неусыпным контролем Гумаюнов подал к подъезду «Жигули» 99-й модели. Автомобиль, правда, слегка дребезжал, но, заметив мое беспокойство, бойкий извозчик уверил меня в том, что, несмотря на не самое лучшее состояние отдельных узлов, машина вполне способна передвигаться. «Надеюсь», – с сомнением в голосе высказалась я, запираясь в салон на переднее сидение рядом с Альбертом. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» ник к месту затянул убийственным басом мой спутник, а затем, негромко цокая языком, грохнулся на место водителя, как мешок с булыжниками. Машина тяжело закачалась. Откровенно говоря, мне хотелось поспать, но я решил отложить это занятие до того момента, как мы с Гамаюновым окажемся в самолете. С борта лайнера он вряд ли куда денется. Не с парашютом же прыгать этому отчаянному парню в самом-то деле. В памяти всплыл номер телефона Николая Сергеевича. Надо было бы позвонить ему, но что-то удерживало меня от этого. Сначала пошли бы мои ненужные объяснения, потом его настойчивые уверения в необходимости охраны для меня, словно я сама не телохранителя не знаю, что такое риск. Так или иначе, но я твердо решила позвонить ему уже из Астрахани. При таком раскладе Белохвостову волей-неволей придется смириться с моей самодеятельностью. От размышления Николая Сергеевича и предстоящим телефонным объяснением с ним меня отвлек Альберт. Некоторое время он еще что-то заунывно напевал себе под нос, а потом неожиданно резко повернулся ко мне и заговорщицким видом, как старому проверенному подельнику, подмигнул. «Предупреждаю, жигули ворованы!» — сказал он, выпячивая нижнюю губу. «Ничего себе подарочек!» — усмехнулась я. «Чего ж ты раньше молчал?» Гамаюнов только сейчас провернул ключ в замке зажигания, и машина приятно заурчала. Трогаться с места Альберт не спешил. Я мысленно попробовала представить, что будет, если по дороге в аэропорт нас остановят доблестные представители ГИБДД. Что им тогда рассказывать? Дескать, господа хорошие, вы уж извините нас, но нам срочно нужно было на самолет, ибо в городе Астраха не пропадает похищенная девушка. Вот мы и угнали тачку, чтобы быстрее спасти положение. «А у тебя есть идеи получше?» а Вновь подал голос Гамаюнов. «Мне что? Мне все эти дела по барабану. Не поедем?» «Подлец явно рассчитывал на то, что я откажусь от своих изначальных замыслов, так сказать, в самый последний момент. Я говорю, как оно есть, чтобы потом вопросов не возникало». В его интонансах я все-таки заподозрила небольшую фальшь и подозрительно прищурилась, изучая лицо собеседника. «Прости, но как же ты ездил-то на ней все это время?» «Ну так и ездил», – равнодушно парировал Альберт. «Ладно, черт с тобой», – решилась я. «Трогай уже, у нас совершенно нет ни единой лишней минуты». «Трогаю!» Бодро и с ехидной усмешкой на устах отрапортовал кроткий варюга тут же добавив с горечью в голосе. «Ну и дубильник на улице, ядрена мать!» Автомобиль сорвался с места и на всех парах помчался прочь от гостиницы. В сгустившемся вечернем тумане мы петляли как зайцы между бордюрами и дорожными знаками. Город все еще был наводнен текущим в десять рядов железным потоком, но Гамайонов проворно вклинился в него и заметно прибавил скорость. «Хорошая машина!» Альберт любовно прошелся пальцами по рылевому колесу и расплылся в довольной улыбке. «Гонять буду за милую душу, пока не поймают, конечно». Он бессовестно хихикнул, а затем артистично всхлипнул, а напоследок еще и зевнул для полной картины. Я презрительно скривила губы в усмешке. «Вот радость у человека!» Немного наигранно возмутилась я. Спер машину и вяжет теперь от удовольствия. «Эх, Женя, Женечка!» Сокрушенно произнес Гмаюнов, одной рукой вертя баранку, а другой настраивая приемник под приборной панелью. «Пойми, я плохой, у меня руль такая. Так что не стоит язвить по этому поводу, не мешай мне наслаждаться жизнью. А хочешь...» Он наконец оставил в покое приемник, зафиксировав его на какой-то гнавший откровенный блатняк волне, И тут же принялся подпевать невидимому исполнителю. «Дорога дальняя, казенный дом». Я откинулась на спинку сиденья. Если так и дальше пойдет, то до Астрахани нетерпения не хватит. Живым туда прибудет только один из нас. Либо я прикончу Альберта, либо его мерзкое пение добьет меня. «О, нет!» — неожиданно истерично завопил Камайонов, часто нажимая педаль акселератора. «Машина! Черт побери! Она поломалась!» Я с недоверием покосилась на этого доморощенного актера в глубине души наверняка претендующего в ближайшем будущем на премию «Оскар». Сомнений быть не могло. Альберт, тужась и дурачась, разыгрывал передо мной самый настоящий спектакль. Он надавил на педаль сцепления, после чего машина, коротко взрывев, покатилась на холостом ходу. «Не ври мне, Альберт. Я тоже неплохо вожу автомобиль и прекрасно знаю, чем ты сейчас занимаешься». Я начала говорить с ним предельно жестко, осознавая, что в противном случае этот все будет дурачить меня всю оставшуюся дорогу. «Отпусти, педаль, отпусти!» Я выудила из-за пояса пистолет и ткнула ствол гамаюного под ребра. «Или я такой сквозняк проделаю у тебя в фигуре, что ветром продувать насквозь будет?» Альберт уважительно покачал головой, но угроз моих внешне вроде бы не испугался. «Ты глянь, какая мне попутчица попалась!» Изрек он вполголоса «Чем вас там в провинции только делают?» Он все еще по инерции цеплял меня своим словоблудием, но машина уже успокоилась и побежала стремительнее, чем прежде. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Снова запил Гамаюнов, а затем резко повернулся ко мне лицом. евгения а вы замужем?» Его мысли скакали, подобно кузнечикам на лугу. Им было тесно в грушообразной голове Гамаюнова. «Может, ты заткнешься?» Не очень любезно предложила я Альберту. — Не могу я больше болтовню твою бессмысленную слушать. Рулишь, вот и рули. Не заставляй меня нажимать на курок. Я ведь это сделаю, будь уверен. — А кто тебе к Твердовскому повезет? Не унимался мой болтливый спутник. Сама подумай. Я же Альфонс по натуре, Женечка. Ты знаешь, о чем я мечтаю по жизни? Я любви мечтаю, о большой, чистой. А ты стрелять наладилась. Эх! Это был самый настоящий словесный понос. Я тихо застонала. — Альберт! произнесла я как можно спокойнее. Так мы не доедем до аэропорта никогда. И до Астрахани не долетим, если ты не успокоишься. Я и в самом деле убью тебя. Не веришь?» На минуту в салоне воцарилась полная тишина. Слышно было даже, как урчит мотор автомобиля. Мы уже выбрались на кольцевую, постепенно удаляясь все дальше и дальше от центра Москвы и приближаясь к Шереметьево. Водил Гомаюнов не так уж плохо. Ему даже удавалось каким-то образом не привлекать внимания постовых. Морда пухнет. Как-то по-стариковски пожаловался мне Альберт. Как иголок в нее напихали. Остановимся, может, я снежку приложу. Скажите, пожалуйста, какой нежный. Язвительно отозвалась я, и, уяснив, что длительного молчания от Гомаинова все равно не добьешься, решила направить его словоохотливость в нужное русло. Скажи лучше, как так и вышло, что друг твой и подельник заложницей удрал? Как это он так тебя объегорил? — Не знаю, — мрачно признался Альберт, на ходу прикуривая сигарету. — Такая уж жизнь у меня, на роду, видимо, написано быть все время обманутым. — Отчего же? — поверил в друга. Гамаюнов играл теперь наивного, как воробей-человечка. — Ты у нас, сыщик, вот и ломай голову, а я поплачу пока в сторонке. — Не горю и Винни. Я даже дружески похлопала его по плечу. — Пройдет твоя морда, а пока у тебя есть возможность произвести на меня благоприятное впечатление. — Да, — вскинулся Альберт. — И что толку от этого впечатления? Какой мне гешефт? Ты поможешь мне на Юрия в суд подать? За то, что он похитил мою похищенную, которую мы с ним вдвоем похищали. Да и не забудь сказать им, пусть у него заберут мою долю. Он сыпал словами густо, но как-то невразумительно. Я с трудом могла уловить мне хоть какой-то смысл, но этого Альберт мне сделать не позволил. Тут же, энергично затягиваясь сигаретой, он стал травить какие-то нелепые анекдоты. Один за другим. Они сыпались из Гамаюнова, как навоз из худого мешка. Он вываливал их на меня просто с молниеносной быстротой, убаюкивая тем самым своей болтовней. Как-то все глубже и глубже сплетались в моей голове два неразрывных для меня образа. Образ болтуна и дороги, дороги и болтуна. Мне уже начинало казаться, что дорога со всеми ее причудами и есть Гамаюнов. Теперь уже мне захотелось выйти и окунуть лицо в снег. Этот парень просто сведет меня с ума». Я проклинала в этот момент и его, и твертовского и белохвостова и Вику. Всех. Я встряхнула головой, возвращая себе утраченное чувство реальности. «Черт!» — не в меру разболтавшийся Гамаюнов чуть не потерял управление. Машина опасно вильнула, едва не вылетев в придорожный кювет, потом затормозила и остановилась у обочины. До аэропорта мы не доехали совсем чуть-чуть. Альберт вылез из машины. Я тут же последовала за ним. «Ты куда?» «Шутки шутками, а ведь этот прохвост может и удрать!» «В кустики!» — пояснил он, не оборачиваясь. Я обхватила голову руками, но Альберт не обманул меня. Вернулся ровно через две минуты и уселся за руль. Уже в полном молчании, которого я, как мне казалось, никогда не дождусь, мы домчались до здания аэропорта. Может, в самолете этого славоблуда сморит сон? Я искренне надеялась на это.